Часть 3. Письма. Составление, перевод с норвежского Введение и примечания Евгения Воробьёвой. Помимо литературных текстов и дневников, к писательскому наследию Мунка можно отнести его письма. В течение всей жизни Мунк вёл весьма обширную переписку на норвежском, немецком и французском языках с огромным множеством корреспондентов. В цифровом архиве, созданном Музеем Мунка в Норвегии, содержится более 4200 черновиков писем и открыток, адресованных самым разным категориям получателей – членам семьи, возлюбленным, друзьям и недругам, коллекционерам и заказчикам, биографам, критикам и искусствоведам, моделям, коллегам-художникам и деятелям других видов искусства, а также различным учреждениям. За 70 лет активной переписки Мунк успел написать примерно 400 различным адресатам. Самое старое из сохранившихся писем Эдвард написал своему отцу в 1874 году в десятилетнем возрасте. А среди самых последних благодарственные открытки, отправленные художником различным получателям, в том числе сестре Ингер Вскоре после его 80-летнего юбилея в 1943 году нередко мы располагаем несколькими сохранившимися набросками одного и того же письма, в которых прослеживался путь мыслей художника и его попытки точнее сформулировать мысль. Мунк имел привычку сохранять черновики. Ему нравилось иметь копии отосланных писем, а кроме того он не любил ничего выбрасывать. В годы Второй мировой войны Перебирая свои архивы ввиду возможной эвакуации, Мунк пишет другу Кристиану Гирлёфу. «Посторонним нелегко понять, с чем мне приходится иметь дело. Картины, гравюры и несметное количество записок и писем за 60 лет. Я никогда не пользовался мусорной корзиной. Вместо неё у меня был чемодан. Поэтому так трудно отделить зёрна от плевел. Но еще именно поэтому не удалось сохранить столь многое. В своих письмах Мунк поразительно откровенен. Он открыто пишет о своих симпатиях и антипатиях, о своих душевных травмах и проблемах со здоровьем. Вместе с тем он очень чутко дозирует степень своей открытости, оберегая чувства получателя. Так в письмах к семье он всегда намного более деликатно описывает события, нежели в письмах к друзьям. Важно и то, что в абсолютном большинстве писем Мунка очень четко вырисовывается его фигура как художника. Он привлекал к деятельности, связанной с организацией выставок, отправкой и продажей картин не только свои деловые контакты, но и друзей и родственников, и даже главврача клиники, в которой проходил лечение в Копенгагене. И наоборот, многие его заказчики и деловые партнеры, такие как Макс Линде, и Густав Шифлер становились со временем его близкими друзьями. Так или иначе, в абсолютном большинстве писем, написанных Мунком, его работа прямо или косвенно упоминается. Это неудивительно. Ведь, как он пишет в одном из писем своей несостоявшейся супруги Тулли Ларсон, «Отчего я все о работе до да работе? От того, что это единственное, что хоть как-то поддерживает во мне самоуважение.